Глава 14 Взгляд королевы Фейри вспыхнул, и до этих пор бывшие вполне человеческими зрачки изменили свою форму на вертикальную. Несколько долгих секунд, не мигая, как это умеют делать кошки или змеи, она смотрела на Александра в полной тишине, что, надо отметить, здорово действовало ему на нервы. Ее глаза, столь прекрасные по человеческим меркам, и одновременно столь мало походившие на человеческие откровенно вселяли в него ужас. И он не выдержал. Отвел глаза. Нет, он не испугался. Просто сработал инстинкт самосохранения. Слишком много всякого может случиться с тем, кто долго смотрит столь могущественной сущности, какой была королева Фейри, в глаза. Александр терпеть не мог, когда его пытались запугать. И он уже хотел объявить об этом своей венеценосной гостье, как вдруг она, словно бы опомнившись, сделала глубокий вдох, зрачки из кошачьих вновь стали человеческими, лицо утратило оскорбленно-надменное выражение. — Как я могу? — усталым и бесцветным голосом переспросила Ферри. — Я делаю это по трем причинам, Александр. Она сделала еще один глубокий вздох, первая из которых состоит в том, что я знаю, как сделать так, чтобы предсмертная агония Агейра Вегарда и его сына не убила Кэссиди. Что же касается моей второй причины, то она состоит в том, что я уже использовала все свое влияние и сделала все от себя зависящее для защиты Ребекки и Стивена. Однако, несмотря на это, я так и не смогла склонить на свою сторону достаточное количество старейшин, чтобы в случае смертельного приговора его можно было опротестовать и заменить на пожизненное заключение. Ну и, наконец, моя третья причина — это Кэссиди и я сама. Ни я сама себя никогда не прощу, ни Кэсси меня, если я позволю ее родителям погибнуть зная о том, что шанс на их спасение есть. Но я так и не попыталась им воспользоваться. «Ты поступила абсолютно правильно, крестная!» горячо и искренне поддержала крестную Кесиди. «Если есть хоть какая-то надежда на то, что с помощью моего дара я смогу снять с моих родителей подозрения, и это спасет их жизни, то это даже не обсуждается. Я пойду в эту квартиру и узнаю, кто убил этого проклятого министра» даже если это будет стоить мне жизни, и никто меня не остановит!» — решительно заявила девушка, бросив вызывающий взгляд на опекуна. — Остановит! И еще как остановит! — холодно прокомментировал тот решительное заявление своей подопечной. — Твои родители и твой брат доверили мне позаботиться о твоей безопасности. Мне, а не твоей крестной. Заметь это! Иначе говоря, мне они доверяли больше, чем ей. Я, разумеется, выслушаю предложение Ее Величества по обеспечению Твоей защиты от смертельного исхода вследствие болевого шока и тщательнейшим образом обдумаю их. Вот только что-то мне подсказывает, что если бы предложение Ее Величества встретили одобрение Твоих родителей, ей не пришлось бы идти против их воли. Из чего? Я делаю вывод, что предприятие с посещением квартиры Агейра Вегарда крайне рискованное для твоей жизни. А посему, дорогая моя подопечная, смирись заранее, что ответ мой, вероятнее всего, будет отрицательным. Твои родители и твой брат мне тебя доверили, и я дал им слово, что твоя безопасность будет для меня превыше всего. «И я своего слова не нарушу!» Глаза венеценосной гости вновь опасно вспыхнули. Между приоткрывшимися коралловыми губами блеснули зубы, ровные, острые, белоснежные. Лишнее и упоминать, что на улыбку это не походило. Александр настроился было на новый раунд запугивания, однако в его противостояние с опасной противницей вмешалась его подопечная. И, разумеется, Кэссиди была не на его стороне. Более того, судя по высоте интонаций, она была в таком бешенстве, что еле сдерживалась, чтобы не завопить, как баньши. — Моя безопасность превыше всего? — членораздельно переспросила она. — Я правильно вас расслышала, господин Пикун? Совершенно правильно холодно кивнул хозяин кабинета. «Ну тогда сейчас я вам расскажу, как вы заботитесь о моей безопасности, господин опекун!» Насмешливо фыркнула она. «С того самого момента, как вы!» Кэсси обвинительно указала на мужчину. «Стали моим опекуном! На меня, во-первых, напал ужасный земляной дух, которого на меня натравила группа ужасных студентов местного ужасного учебного заведения!» Она загнула мизинчик причем напал в безопасной комнате, в которую меня поселили вы, господин опекун, причем, замечу, насильно поселили, у меня крестные, даже синяки остались, так насильно. Кэссиди сунула под нос крестной запястье. и та насмешливо укоризненно посмотрела на насильника опекуна. Алекс хмыкнул, пожал плечами и развел руками. Однако жертва ужасных преступлений еще не закончила, а только начала. Во-вторых, в безопасном коридоре вашего безопасного уми, в который вы меня опять же насильно перевели, на меня напала ужасного вида горгулья. Она загнула безымянный пальчик. В-третьих, там же на меня напал огромный и ужасный бобер. Загнула она средний палец. «А не слишком ли ты злоупотребляешь словами «ужасный» и «насильно»?» Иронично хмыкнул Алекс. «А не слишком ли вы злоупотребляете словом «безопасность» и «безопасный»?» Ядовито парировала Кэсси. «И потом, крестная, это был бобер размером с медведя. Ну разве это не ужасно?» «Но и это еще не все. Еще две ужасные девчонки...» Сначала пытались утопить меня в невидимом фонтане, а затем, под предлогом оказания мне медицинской помощи, пытались еще и заманить, как я подозреваю, в какое-нибудь ужасное место. И все это при том, крестная, что еще и восьми часов не прошло с того момента, как он пальнула она в сторону хозяина кабинета испепеляющим взглядом. «Стал моим опекуном?» «Вот скажи мне, крестная, а какой такой моей безопасности он вообще говорит?» Алекс? «Я согласна с Кэссиди. Это ужасно!» — всплеснула руками королева благого летнего двора Фейри. «Ричард, Ребекка и Стивен доверили тебе самое ценное, что у них есть, а ты? Как ты мог допустить, чтобы наша девочка подверглась таким опасностям? И потом я думала, что Уми — это вполне приличное заведение». «В каком еще фонтане, Кэсси?» Не выдержав тяжести возводимого наклепа, гаркнул обвиняемый. «Уж не имеешь ли ты в виду те декоративные лужицы, которые понастроили для лучшего...» Пальцами обеих рук мужчина изобразил кавычки и хмыкнул. «Фэншуя! На каждом этаже женского общежития!» «Да разве это важно? В каком фонтане, Александр?» — возмутилась королева Фэри. Тут главное, что ее жизнь подверглась опасности трижды, в то время, как она находится под твоей опекой». «Четырежды!» — поправила Кэссиди. «Земляной дух, горгулья, бобер и две хулиганки с невидимым фонтаном!» — перечислила она. «Четырежды!» — «Да хоть десятижды!» — гаркнул Каролинг. «Но ты не пойдешь на эту квартиру!» если я не буду уверен, что это безопасно не только для твоей жизни, но и для твоего здоровья. Что же касается твоей безопасности, то для полного ее обеспечения я без проблем могу надеть на тебя магическую броню», — пригрозил он. «Таскать на себе ее, правда, будет несколько некомфортно, но зато никто не сможет подойти к тебе ближе, чем на два метра». Или лучше сделать так, чтобы к тебе никто не мог приблизиться на три метра? Или, может, лучше на четыре?» «Ты... ты... ты... вы... не посмеете!» — побледнела Кэссиди. «Но ведь твоя жизнь так часто подвергается опасностям!» — сахарным голосом напомнил опекун. «Поэтому прости, однако другого выбора у меня нет». — Крестная, помоги! — взмолилась девушка. — Александр, никакой магической брони. Безапелляционно потребовала ее величество. Иначе... Она на секунду задумалась. — Хм, а что тут думать? Иначе я тебя самого упрячу в такую же магическую броню, в которую ты упрячешь мою девочку. — Ваше величество, Элана! — возмутился Алекс. — Разве вы не понимаете, что это совсем не педагогично так потакать ей? — В данный момент я понимаю лишь что Александр, что девочка вот-вот лишится родителей. Причем в том числе и по твоей вине. Холодно отрезала королева. — И потому предлагаю тебе очень хорошо подумать, прежде чем ты примешь окончательное решение. Хозяин кабинета, словно бы сдаваясь, поднял руки вверх, затем присел на краешек стула, скрестив при этом руки на груди. «Хорошо, я подумаю», — кивнул он. «Как только получу от вас информацию, так сразу же и погружусь в размышления. Итак, ход за вами, Ваше Величество. И на сей раз, пожалуйста, уже четко и по сути. Или, думаете, я не заметил, как ловко вы ушли от прямого ответа в прошлый раз?» Лицо королевы Фейри в ту же секунду вновь утратило благостное выражение лица. Губы ее сжались в тонкую линию. Прекрасные глаза сузились. «Что ты себе позволяешь, мальчишка? Ты что, забыл, кто я, а кто ты?» Словно бы спрашивала она. Однако Александр в очередной раз даже и не подумал вспомнить о почтении. «Более того...» В этот раз он и глаза уже не отвел, лишь слегка выгнул правую бровь, напоминая своей собеседнице о том, что он все еще ждет ответа на свой вопрос. Королева хмыкнула и улыбнулась, медленной, оценивающей и одновременно угрожающей улыбкой. Однако, когда она заговорила, ее мелодичный голос звучал ровно и даже нежно. «Ловко ушла от прямого ответа, говоришь?» Насмешливо переспросила она. Ошибаешься. Я просто давала тебе время самому догадаться о природе моего предложения. Но, как видно, я переоценила тебя. Тем более, что мое предложение, Алекс, очень простое. Если мы с тобой свяжем себя с Кэссиди руной кровных уз, то мы сможем не только поддержать ее своей жизненной силой, но и принять на себя большую часть смертельной агонии Агейра и его сына. Предложение королевы Фейри настолько застало его врасплох, что Алекс был уверен, что ослышался. «Что?» Мгновение презрительно суженные глаза королевы бурравили мужчину насмешливым взглядом. — Мне показалось, что я высказалась достаточно ясно. — Гармова дерьмо! Она это серьезно! — мысленно чертыхнулся Александр. — Вы предлагаете мне, обычному смертному, быть связанным с вами, с королевой Фейри кровными узами? — Прошу прощения, ваше величество, но я просто недостоин такой чести. Королева Фейри рассмеялась, и звук этот прозвучал для Александра так же весело и жизнерадостно, как и колокольный звон, возвещающий о нападении врага в стародавние времена. — Не скромничай, Алекс, и недооценивай мою осведомленность! — насмешливо проговорила она. — Если бы я могла связать себя кровной руной с простым смертным, то ты бы мне не понадобился но я не могу, и поэтому мне нужна твоя помощь, которую, если ты действительно дорожишь жизнью своей подопечной, ты мне окажешь». Алекс сделал глубокий вдох и постарался совладать с охватившим его бешенством. Он, в принципе, терпеть не мог, когда им манипулировали. И это при том, что до сих пор на чаше весов Никогда не лежала свобода его воли. А кровная связь с такой могущественной сущностью, коей была королева летнего двора, это то, что могло поставить его в зависимое положение. То же, что конкретно эта королева относилась к благому двору, никак его не успокаивало. Он хотел быть совершенно независимым во всех своих решениях а кровная связь с целой гребаной королевой Ферри не позволит ему этого. К тому же была еще и Кэссиди, опекуном которой он согласился побыть лишь временно. Кровная же руна связывала их навсегда, навсегда, а он навсегда не подписывался. Все его инстинкты буквально визжали, требуя немедленно открыть портал и отрядить ее величество туда, откуда она пришла. И это было вполне в его силах. Более того, он мог не только отправить ее вон, но и запретить заявиться вновь. Да, мог. Но, к сожалению, лишь на короткое время. Поэтому-то он и не позволил своей злости принять решение за него. Трезвый ум, вот с чьей помощью нужно вести переговоры с Фейри. — Хорошо, Ваше Величество, — кивнул он, — я вас услышал. Однако, как я и упоминал ранее, прежде чем я приму окончательное решение, мне понадобится некоторое время на обдумывание. На сей раз, судя по снисходительно-насмешливому взгляду, его ответ Ее Величество не задел хорошо думаете с благодушием паука чья жертва надежно завязла в его паутине разрешила она только пожалуйста не очень долго да только пожалуйста не очень долго поддакнула кесидди и чтобы вам думалось лучше предупреждаю сразу если вы воспрепятствуете мне в деле спасения моих родителей я вам этого никогда не прощу я костьми лягу но превращу вашу жизнь в ад даже не пригрозила, а констатировала она. В ответ на этот выпад крестницы глаза королевы Фейри озорно блеснули, и она улыбнулась, на сей раз настоящей улыбкой, теплой и искренней, от которой в комнате запахло цветочным лугом. — Ну что ж, Носим, я с вами прощаюсь, — объявила она, после чего... Ее со всех сторон охватило золотое сияние, и она исчезла, растворившись в солнечных лучах.